По дороге в Калмс-Пойнт они попали в пробку, так что приехали на место только через час с четвертью. Миссия им выпала еще более тяжелая, чем они представляли. Только вчера у мистера Анонциата случился инфаркт, и сейчас он находился в реанимации госпиталя Святого Антония примерно в шести кварталах от дома. Жили здесь в основном итальянцы, шумная община, вроде той, в которой родился и вырос Карелла. Возгласы на улицах, шумные приветствия, даже дощатые двухэтажные домики с фиговыми деревьями вокруг. Все пробуждало воспоминания, почему-то такие же тяжелые, как и предстоящий разговор. Детского крика на тенистых улицах слышно не было, да его и никогда не слышно в итальянских кварталах. Едва у итальянского ребенка слезы на глаза навернутся, как тут же рядом оказываются мама, тетя, брат или сестра, бабушка и тут же его утешат. Миссис Анонциата была немного похожа на Амелию, тетку Карелы, и от этого у него стало еще тяжелее на душе. Сначала миссис Анонциата решила, что они пришли по поводу автомобильной аварии. У мужа случился инфаркт за рулем, и, потеряв управление, он врезался в машину, идущую впереди. Это она и сказала полицейским, едва те представились, добавив, что помимо инфаркта у мужа еще и небольшое сотрясение мозга. А теперь предстояло сказать, что мертва дочь. Хейс сосредоточенно рассматривал кончики ботинок. Частью на английском, частью на итальянском – Карелла рассказал миссис Анунциата, что произошло. Слушала она внимательно и недоверчиво. Начала расспрашивать подробности. Она была уверена, что это какое-то недоразумение. Они показали ей бумажник девушки. Она сразу же узнала его. Им не хотелось показывать фотографии, сделанные на месте происшествия. «Глядишь, еще один инфаркт случится». В конце концов миссис-анонциатор разрыдалась и бросилась в дом за матерью. Та появилась буквально через минуту. Невысокая седовласая итальянка вся в черном. Сквозь слезы она попросила полицейских рассказать все в подробностях. Обнявшись, женщины прислонились к стене дома и в голос заплакали. Собралась толпа, раздался звон колокольчика. Это по тенистой, обсаженной деревьями улицы, проехала машина с мороженым. Сеньоре, проговорил Карелла, с кузами, Матисона, мультидоманды. Си, каписко, сказала миссис аннунцеата. Фарля англезе пер пиачере. Грачи эль мио итальяна нон эль мильоре. Мне надо задать вам несколько вопросов, сеньора, понимаете. «Иначе нам не найти того, кто это сделал». Аляйка, Писко, сеньоры!» Бабушка кивнула. Крепко обняв дочь, она поглаживала ее по плечам и вообще всячески старалась утешить. «Когда вы видели Кэнси в последний раз?» спросил Карелла. Люльтема вольте ке!» «Ленат Тескорса», ответила бабушка. «Вчера вечером перевела миссис Анунциата. «Акеора», «в котором часу». «Алисей», — сказала бабушка. В шесть часов снова перевела миссис Анунцатом. Она только что вернулась с занятий, то есть с тренировки. Скьюзи, с тренировки». «Си, эра уна коридора», — пояснила бабушка. «Коридора» — этого слова Карелла не знал. «Бегунья», — пояснила миссис Анунцатом. Она была в команде лакватродиписта Кватра Капище». Как это по-английски? «Лёгкая атлетика». Она была в легкоатлетической команде. В инспекторской их ждали два пакета из лаборатории. Было еще только одиннадцать утра. королла и Хейс работали сегодня в ночную смену и должны были освободиться без четверти восемь. Но вот звонок из сто первого и «пожалуйста». «Сейчас одиннадцать. На столе Корелы отчет из лаборатории, а в морге муниципального госпиталя очередной женский труп. В как медный пятак, сияющей инспекторской, в которую сквозь нагревшиеся уже оконные стекла проникали лучи октябрьского солнца, они вскрыли первый конверт». Мэр-мэр печатал что-то у себя за столом. Хейс не сводил глаз с его парика, придававшего ему несколько щегольской вид. эмер делал вид, что ничего не замечает. В первом пакете были результаты анализа веревки и обоих узлов на шее жертвы и на столбе. Веревка была сделана из волокна под названием сизаль. Производится она из алои, произрастающего в Индии и некоторых районах Африки. Веревка из сезаля не такая прочная, как пеньковая, так называемая манильская веревка, которую делают из абаки на Филиппинах. Последняя диаметром примерно в 3,5 см, выдерживает тяжесть весом в 120 кг. Но в качестве замены часто используется и сизальская. К тому же Марсия Шафер весила только 56 кг. Сама веревка была совершенно обычного типа. Три нити, конечно, четырехжильная, не говоря уже так называемой кабельной, которая выдерживает куда больший вес. Но для Марсии Шафер вполне хватило и этой. Специалист, составивший отчет, подробно объяснил, что из положения волокон легко заключить, в каком направлении натягивали веревку. Когда вешают по приговору суда, или человек действительно кончает самоубийством, из-под ног у него выбивают опору, и он обрушивается вниз. В результате этого волокна вытягиваются в сторону, противоположную движению. Когда же человека подтягивают к чему-нибудь, например, к суку на дереве, или, как в данном случае, к лапе фонарного столба, волокна вытягиваются вниз, Опять-таки в сторону, противоположную движению. То есть общее правило, сформулированное экспертом, гласила: усилие, направленное вниз, заставляет волокна подниматься, а усилие, направленное вверх, опускаться. Карелла и Хейс согласно пожали плечами. Старая песня, все давно и хорошо известна. «Если направление волокон, — продолжал эксперт, — На какой-то конкретной веревке подкрепляет версию настоящего повешения. Это еще ничего не означает, ибо убийца мог сначала поднять уже мертвое тело и только потом затянуть на шее жертвы петлю. Впрочем, это очень трудно, потому что с тяжелым и не застывшим еще трупом крайне неудобно манипулировать. Исходя из этого и учитывая направление волокон, эксперт пришел к выводу, что убийца закрепил петлю на шее жертвы, перебросил веревку через лапу фонарного столба и лишь затем поднял тело и обвязал свободный конец веревки вокруг столба. Далее эксперт отметил, что узел, завязанный на шее девушки, сделан профессионально. Такие используют при казнях по приговору суда. Это одна из разновидностей скользящего узла, именуемого иногда еще бегунком который путем восьми или девяти добавочных оборотов в веревке превращается в петлю. В данном случае их было 9. Эксперт не рассчитывал обнаружить каких-то отпечатков на веревке или узле и не ошибся. С другой стороны, при более тщательном осмотре обнаружилось, что волокна веревке на 55% шерсть, а на 45% синтетика. Помимо того, ему удалось установить, что к грубой поверхности узла пристали частицы эпидермы, которая идентифицируется как беспигментная кожа, или, попросту говоря, кожа белого человека. Здесь же была увеличенная фотография узла, с помощью которого веревка прикреплялась к столбу, то есть, собственно, не столько узла, сколько нароста, который обычно используют, чтобы привязать веревку к кольцу, к столбу или к перекладине. В данном случае это был так называемый полунарост. По мнению эксперта, убийца использовал этот вид узла, ибо он куда быстрее и легче завязывается, даже как в данном случае, когда используются два полунароста. Колодочный нарост, к примеру, бесспорно прочнее и надежнее. Но учитывая, что девушка весила всего 56 килограммов, убийца явно думал прежде всего о том, как бы побыстрее покончить с делом. В заключении отчета эксперт отметил, что этот тип узла хорошо знаком практически любому матросу или рыбаку на всем земном шаре. В другом запечатанном конверте содержались результаты анализа халата и содержимого его карманов, найденного в квартире убитой. При исследовании ткани обнаружилось, что халат, как и сказано на этикетке, сделан из чистой шерсти. Размер действительно, как отмечено там же, большой, то есть соответствующий 42-му по американским стандартам. Корелло носил вещи 42-го, Хейс 44-го. На халате было обнаружено значительное количество волосков, которые подвергли сравнению с образцами волос взятыми с головы, ресниц, бровей и лобка покойной Марсии Шафер. Выяснилось, что некоторые волоски с халата могут быть идентифицированы как волосы Марсии Шафер с головы, ресниц, лобка. Но есть и волосы, принадлежащие другому человеку. Лаборант назвал их дикими. У всех диких волос были сухие корни, в отличие от корней живых, свидетельствующих о том, что волосы выпали сами, а не были вырваны. Медулярный индекс всех волос, что означает соотношение между собственно медулярным диаметром и диаметром волос, выражался величиной 0,5, из чего следует, что волосы принадлежат либо человеку, либо обезьяне. Но состав медулы отличался высокой степенью зернистости, а клетки остаются невидимыми без специальной водной обработки. Консистенция напоминает толстую муфту, пигмент зернистый. На кутикуле просматриваются тонкие гладкие чешуйки, покрывающие друг друга в большей степени, нежели это характерно для волос животных. Волосы, говорилось в заключении, явно человеческие, и поскольку диаметр их составляет 0,7 сантиметра, принадлежат они взрослому. Длиной эти же самые волосы меньше 8 см. А это означает, что изначально они были либо на черепе, либо в бороде. Однако поскольку медулярный индекс этих волос составляет 0,132 тысячных, говорит это скорее всего о том, что принадлежат они мужчине. Ибо женский медулярный индекс составляет 0,148 тысячных. Более того, яйцевидная форма и периферийная концентрация пигмента волос позволяет установить, что этот мужчина был белым. Карелла и Хейс взялись за телефонные справочники, разделив между собой все пять районов города. Повезло Хейзу, он нашел нужный адрес в справочнике Айсолы. Мартин Д. Бенсон жил в доме 106 по улице Саус Болдер. Уже выходя из инспекторской, Хейс обернулся и спросил мэра. «Тебе известно, что медулярный индекс конского волоса составляет 7,6?» «Ничего смешного в этом неожиданном вопросе мэр не нашел». Булыжная улица получила свое название еще в те времена, когда город был голландским, задолго до того... Как строительные работы превратили в булыжник толстые слои красноватой глины, которая могла бы подсказать иное название, впрочем, тоже нехитрое. С наименованием улицы у практичных голландцев вообще возникли некоторые проблемы, и бородина их не могла похвастать горными массивами. Ролстен по-голландски означает камень, скатившийся с вершины горы. Но камень, о котором идет речь, куда не скатывался, особенно если принять во внимание, что в этой части города, как, впрочем, и в любой иной, гор не было вообще. На самом деле он, можно сказать, торчал прямо из земли, а голландцы, безусловно, первоклассно замостили пространство вокруг камня. Англичане, мудрствуя просто перевели название с «голландского». Так появилась и до ныне существует Булыжная улица, хотя теперь здесь, конечно, не видно ни булыжников, ни даже гальки. Быть может, потому что в давние времена, когда массивные валуны действительно существовали, улица располагалась прямо между ними. Она и теперь тянулась всего на два квартала с востока на запад, а потом резко обрывалась. По обе стороны были лучшие в городе участки земли, А многие дома, разумеется, отреставрированные и находящиеся в превосходном состоянии, сохранились со времен голландцев. Ни у Кареллы, ни у Хейза не было знакомых, которые могли бы позволить себе жить на булыжной. Но именно здесь жил отставной моряк Мартин Джи Бенсон. И от детективов не ускользнуло то обстоятельство, что дом его находился всего в десяти кварталах от Рэмсейского университета. Оказавшись здесь около полудня, Бенсона они не застали. Привратник, поливавший роскошные хризантемы, выставленные в огромных деревянных катках у самой кромки тротуара, сообщил им, что обычно мистер Бенсон уходит на работу около половины девятого. «Мистер Бенсон», — продолжал он, — работает в рекламном агентстве на Джефферсон-авеню. «Мистер Бенсон», — добавил он, — «возглавляет мозговой центр агентства». Прозвучало это так, будто мистер Бенсон является самим Господом Богом. Название агентства — «Коул Купер Лумис энд Бах». Превратник также сообщил, что под руководством мистера Бенсона, как главы мозгового центра, Агентство провело исключительно успешную кампанию по рекламе «Даффи сорта конфет, о которых Королей Хейтс даже не слышали. Поблагодарив привратника за ценные сведения, они двинулись к центру. В приемное агентства «Коул Купер Лумис энд Бах» их встретила ослепительная блондинка, которую звали, если верить пластиковой карточке на столе, Дороти Хад. Может, в честь нее и назвали столь успешный сорт конфет. На ней был розовый с глубоким вырезом свитер, на несколько размеров меньше, чем нужно, и она, судя по всему, очень любила свои груди, о чем, в частности, свидетельствовала ее левая рука. Делая вид, будто теребит жемчужные бусы, спускающиеся прямо в ложбинку между грудями, Дороти всячески ласкала и поглаживала свои холмики. «Любопытно», — подумал Хейс, — «какие знаки любви она выказывает им, например, на пляже, когда на ней только бикини?» При одной мысли о том, какова Дороти в постели, воображение его разыгралось. Он представил себе, как она взбирается на него, поигрывая этими чудесными шарами. Он ничего не имел против ослепительных блондинок. Против ослепительных брюнеток тоже. Карелла, счастливый муж, предположительно был наделен иммунитетом против подобных соблазнов. Так что, показав Дороти полицейский жетон, просто спросил, «Не может ли мистер Бенсон уделить им немного времени?» Дороти, продолжая играть бусами, Сказала, что мистер Бенсон только что ушел обедать и вернется не раньше трех. Карелла вежливо спросил, где обедает мистер Бенсон. «Не знаю, право», — ответила Дороти. «Может, секретарша знает?» «Наверное, стреляя глазками. Дороти все играла, играла, играла бусинами. Может, и непроизвольно. Но Хейзу это явно не давало покоя». Только и она обедает. «А нельзя ли все же как-нибудь узнать, где его найти?» — настаивал на своем Корелло. «Попробую». Дороти повернулась на вращающемся стуле и проследовала к двери, ведущей в кабинеты сотрудников. На ней была обтягивающая темная юбка, явно свидетельствующая о возвращении в Америку моды на мини. Хейс оценил и это. «Едва она исчезла, как он выпалил, так и съел бы». «Я тоже», — присоединился к Орелло, явно разрушая миф о мужчинах, которые обращают внимание только на своих жен. Через пять минут Дороти вернулась и, улыбаясь, снова уселась на свое место. Левая рука немедленно принялась за привычное дело. Хейс, не отрываясь, смотрел на девушку. «Мистер Переселло сказал, что мистер Бенсон обычно обедает в ресторане «Коуч энд фор». «Но именно обычно, а не всегда, так что, может, сегодня его там и нет. Почему бы вам не зайти в три? Или в любое другое время?» Она улыбнулась Хейзу. Карелла поблагодарил Дороти и увлек напарника к двери. «Я влюбился», — заявил тот.